Глава двенадцатая. Что с бою взято, попробуй отними. Я-то думал, точки — это сокращение. А оказалось, когда Хельга честно призналась, что не поняла в телеграмме ни единого слова, я удивился. Настолько, что отобрал у нее листок, будто мог разобраться в написанном на итальянском. М да, и ведь разобрался через полчаса. Но повторить расшифровку вслух не рискнул. Пожалел ушки Хельги. Они ж в трубочку свернутся и отвалятся, как осенние листья, от таких-то оборотов. Но это ж надо было додуматься до того, чтобы писать матерные загибы латиницей с сокращениями, но на русском языке. А учитывая мультиязычность радиотелеграфистов, я вообще с трудом представляю, как Ветрову удалось заставить их отослать это. Нет, в принципе... Святослав Георгиевич мог восстановить расстрелянный захватчиками радиотелеграф на резвом, но тогда бы он точно не стал заморачиваться с этими нелепыми аббревиатурами. Впрочем, мне от этого не легче. Хм. Я что-то не помню, а в уставе Вольного торгового флота Новгорода есть положение о телесных наказаниях для юнцов. Для нижних чинов в общей массе точно нет, а вот насчет своего чина... «Я как-то не уверен». «Ну и как разобрался?» Заводя двигатель мобиля, поинтересовалась Хельга. «Угу». Кивнул я, аккуратно сворачивая телеграмму и, вложив ее в конверт, спрятал шедевр эпистолярного жанра в карман. «Пусть у меня будет хоть что-то, способное примирить с грядущей перспективой отхватить ремня по нижним полушариям». «Или линька?» «А он на китах вообще водится?» Сколько помню, там большие стальные тросы в ходу. Ой, что-то мне как-то может ремнем обойдется. Троса я могу не пережить, даже с подключением рунных цепей. И, ехидно протянула Хельга, что пишет второй помощник капитана? Радуется нашим успехам. С нетерпением ждет в Падуанском порту, буркнул я. Мобиль выплыл на дорогу, и спутница бросила на меня короткий удивленный взгляд. «Что, серьезно? изумилась она и даже зажгла небольшой фонарик открытого перчаточного ящика. «Ну-ка, зачитай, что ты там напереводил!» «Не могу!» — Еще более хмуро ответил я. «Почему?» — в голосе Хельги мелькнули нотки любопытства. «Он матерно радуется. Очень! Приличные девушки такого и слышать не должны!» «Думаешь, я приличная девушка после наших ночных приключений-то?» «Приличная!» — упрямо кивнул я покрепче ухватившись за поручень. Неприличные не прыгают с парашютом с четырехмильной высоты, не отстреливают взорвавшихся работорговцев и не гоняют по ночам на угнанных мобилях, так словно за ними черти гонятся. Оригинальная трактовка. После недолгого молчания ошеломленно протянула Хельга, решительно прибавляя ходу. И добавила себе поднос. А чем же тогда занимаются неприличные девушки? Сидят в борделях и ждут клиентов. Зря я это сказал, ой, зря. Да и о работорговцах тоже не надо было упоминать, хотя бы сейчас. Но, к моему удивлению, Хельга только рассмеялась, и мобиль помчался еще быстрее. Открытая красная Изотта фраскини мчалась над узкими дорогами ночной Италии, пожирая километры, и с каждой секундой приближала нас к Падуе, где ждал... Разъяренный, жаждущий мести за мою выходку ветров. А мы с Хельгой хохотали, как заведенные. В падую мы прибыли, когда солнце только-только окрасило верхушки красных черепичных крыш и ведь ни разу даже не заблудились. Впрочем, с профессиональным штурманом за рулем это было бы слишком забавно. И лишь перед въездом в город я вспомнил об одной маленькой детали Хельга. «А что мы с машиной-то делать будем?» — спросил я, едва мы затормозили у дорожного указателя. «С машины?» — не поняла она. Я откнул пальцем в запыленный борт кабриолета. «Ну, с мобилем». Девушка печально вздохнула и пожала плечами. Очевидно, с изодтой она расставаться не хотела. Но не прицепим же мы ее к брюху резвого, правильно? А делать что-то надо. Номера-то свинтить не проблема. Но уж больно машинка приметная и роскошная — Ее здесь могут неплохо знать. А зачем нам лишние ниточки?» Мои размышления прервал восторженный крик Хельги. «Кирилл, смотри, это же Феникс!» Я поднял взгляд туда, куда указывала девушка, и, увидев огромный купол, опускающийся куда-то за дома, вынужден был согласиться. «Точно, Феникс!» «Хм, кажется, у нас появилась...» «Интересная возможность. Думаю, за этот подарок Хельга мне будет должна». «Поехали, Кирилл». «Ну куда ты полез?» Девушка аж подпрыгнула на сиденье от возбуждения. А я, не обращая никакого внимания на ее выкрики, выбрался из машины и, откинув крышку инструментального ящика, притороченного к широкой подножке мобиля, принялся искать в нем что-нибудь подходящее для исполнения моей задумки. И нашел». Вот только радости на лице Хельги, когда она увидела огромный гвоздь в моей руке, как-то не наблюдалось. А уж когда я начал царапать им краску двери... У, -у, у Ты что творишь, вандал мелкий?» — возмутилась она. «Занимаюсь камуфляжем». Не прекращая своего занятия, буркнул я. «Ну, действительно, хоть в том же Монарбио я видел десятки мобилей, но уж такую приметную машину, как изотто еще поискать. А вдруг кто опознает?» Выпрыгнув из мобиля, Хельга попыталась оттащить меня прочь. Ну-ну, не мешай. Хочешь, чтобы эту тачку в городе узнали? До да Монорбива меньше двух сотен верст. Наверняка эту машину здесь видели и помнят. Ой! Хельга отпрянула, едва до нее дошел смысл моих слов, а в следующую секунду глаза девушки удивленно округлились. Это как? Как как Как каком кверху? пробурчал я, переключаясь на соседнюю дверь всего-то вывернутый наизнанку руноскрипт освещения с маленькими модификациями. Но она же теперь черная, как... как... катафалк. Подумаешь, зачистить руны, подкрасить, и будет красный или жёлтый, как цыплёнок. Мой выпад девушка проигнорировала с гордым ферканьем и молча наблюдала за перекраской машины. Через четверть часа работа была закончена. Руны набрали нужное количество энергии, и мобиль радикально почернел, целиком. «Стильно. Хочу такой же». Окинув довольным взглядом дело рук своих, я свернул с решетки радиатора номер и, бросив его в инструментальный ящик, повернулся к Хельге. Девушка покачала головой, окинула задумчивым взглядом преобразившуюся Изотту и вернулась за руль. Но прежде чем тронуться с места... «Хм, Кирилл, а вот на ногти можно так же руны наносить? Только чтобы цвет был другой, а?» Неожиданно поинтересовалась Хельга. «Женщины...» «Давай сразу к портовому полю. Нечего машиной без номеров по городу светить». Вопрос спутницей я оставил без ответа. «Мне моё здоровье дорого и время. А если она вздумает сделать из меня своего мастера маникюра...» Рррррр... Горятинич без слов обменялся рукопожатием Со встретившим его прямо у перрона Ветровым и лишь вопросительно взглянул на своего второго помощника. «Еще нет», — правильно поняв посыл капитана, угрюмо проговорил второй помощник. «Откуда они телеграмму прислали? Может, резвого отправить? Из Монарбио. Дыра в двухстах километрах отсюда. Если они уже выехали, разменемся». «Хм, придется подождать», — грустно заметил Горятинич, и, увидев, как Ветров неожиданно затряс головой и принялся протирать глаза, оглянулся. «Не верю». По полю вихрем пронесся черный, как ночь, длинный, сверкающий хромом кабриолет, и, взлетев по пандусу на перрон, замер перед офицерами Феникса. Потеряшки едва выбрались из машины, как капитан и его второй помощник сжали их в медвежьих объятиях и попытались утащить на борт Феникса. Не тут-то было. «Мой трофей!» Хельга вывернулась из объятий Владимира и бросилась к машине. Горятинич хотел было предложить плюнуть на чертов мобиль, но Ветров покачал головой. «Не оставят, не надейся. Трофей не бросят. Это ж завидичи. Можешь даже не заикаться. А если еще к агрессивным переговорам перейдут?» «Ах, в общем, не рекомендую, да». И было что-то в словах и взгляде второго помощника такое, что капитан предпочел его послушаться. Впрочем, привычки давать дурные советы за Ветровым не водилось.